Глава 93. Фигуры на шахматной доске «Хочешь сказать, что их флот не самое опасное оружие?» – спросила Мантянь. «Всё верно. Нам стоит рассматривать планету Оракул как космическую крепость, и очень сомневаюсь, что эти люди не будут использовать запрещенное оружие. Как мы уже могли заметить, святое учение не та организация, что соблюдает всемирные соглашения. Если флот коалиции не подготовлен к этому, то, боюсь, им придётся понести большие потери». С беспокойством заключил Ходонг. Донг. «Таким образом, нам точно нужно найти способ связаться с ними!» Добавил Кан Сики. «Проблема только в том, что отсюда не выбраться и связи тоже нет. К тому же, даже если нам удастся передать информацию, с чего вдруг коалиции воспринимать ее всерьез? А вдруг высказал свое мнение Мэнка. Все замолчали, напустив на себя грустный вид, но в этот момент улыбнулся Союйсинь. «Успех зависит от старания, так что мы просто должны сделать все, что в наших силах». К тому же я верю, что они мы одни такие умные. Развязав эту войну, святое учение отрезало себе все пути отступления, поэтому не будем паниковать раньше времени. Сейчас главное сидеть тихо, дожидаясь удобного случая. Кроме того, мне кажется, Линхой и действительно здесь. Вот и займемся тем, что узнаем, где ее держат. Хорошо, это оставь нам, мы попробуем прорваться в систему и все выяснить, ответил Ходонг. Союсен кивнул. Договорились. И главное, не кисните. Подмога скоро будет. Подмога?» – удивился Юань Цзин. Раз прежде коалиция не реагировала, то теперь обязательно должен быть двухсторонний подход. Флот будет обязательно, но поиски великих мудрецов достигли весьма крупных масштабов. Если ученые из коалиции все еще не решили вопрос с перемещением сюда людей через пространственный коридор, то им определенно нужно возвращаться домой и обнять детей. Проще говоря, в ближайшие дни сюда должны перебросить солдат специального назначения – тем же путем, каким сюда попал я. А вместе с ними прибудет и наш друг». Улыбнувшись ещё шире, ответил Саюсинь. В глазах Мэн Тянь сразу же промелькнула надежда, а у всех остальных непонимание. «Он имеет в виду Ван Джена», — объяснила Мантянь. «Ван Джен?» Вновь повторил чужие слова Юань Цзин, и все ребята нахмурились. Даже находясь здесь, они слышали это имя. Величайший король, парень её высочества Айны, Некоторые также называют его сильнейшим в своем поколении. Как бы там ни было, слава об этом парне точно идет впереди него. Тем не менее, здесь совсем другой мир, на планете Оракул боевые искусства практикуются на совершенно ином уровне, и потому способности Икс тут не так эффективны, как все привыкли. И Аньзуна остальные уже давно прочувствовали это на собственной шкуре. Наибольший толк от способности Икс будет в битвах на мехах, и скорее в групповом сражении, здесь же сражаются голыми руками и чаще один на один. При таком раскладе один местный мастер древних боевых искусств выделает двух мастеров в использовании способностей х такого же уровня, что и он сам. «Даже если это правда, сейчас нам лучше полагаться на самих себя. Каким бы сильным ни был пилот Меха, без своей машины он не стоит наших надежд», высказал Суманка. Он всегда был высокомерным, но в данном случае еще и догадывался, что Ван Джин как раз и есть тот самый... кого до сих пор тайно любит Мантянь. Саи слегка рассмеялся. Поверьте, Ван Джан умеет творить чудеса. В всяком случае, лично моих надежд он точно стоит. Возможно, Ван Джан стал сильнее, но это максимум ранг духовной силы. Если он действительно явится сюда, то ему придется столкнуться не только с кандидатами, но и со старейшинами, а это небесный ранг. Боюсь, с ними он не справится. С некоторым беспокойством выразила свои мысли Мантянь. В своё время они уже впадали в отчаяние от осознания наличия здесь таких монстров, мастера небесного ранга. Они делают бессмысленным любое количество отправленных к ним на подмогу людей. Более того, не стоит забывать, что эта планета находится под полным контролем святого учения. То есть это как неприступная гора. Учитывая уже известное нам, святое учение пошло против своих привычек по двум причинам. Хотя их можно и объединить в одно, произнес Юсинь и показал один палец. Я говорю о так называемом «отборе великих мудрецов». За последние недели здесь собралось просто огромное количество кандидатов. Неправомерное переселение сюда всех остальных также делалось не для развития туризма, а с какой-то другой, не очень ясной для старейшин целью. И эту цель мы можем использовать. Разумеется, нам не узнать просто так подробности. Но, как мы уже поняли, они что-то ищут. Ради этих поисков на карту было поставлено все, и старейшины не станут показываться, пока их поиски не закончатся. «Так что шансы у них есть». «Почему ты в этом так уверен?» «С недоверием спросил Манка». «Но моя способность Икс относится к типу предсказывающих будущее. К тому же с некоторыми особенностями». «Тогда скажи уже! Сможем мы выбраться отсюда живыми или нет?» Взволнованно произнес Юань Цзэн. Это заставило Сэю и Синя вновь усмехнуться. «Я же уже объяснял. Судьба похожа на течение реки, которая в любой момент может сменить русло. Время все еще не подвластно человечеству». То, что мы можем сделать, это лишь выбрать наиболее подходящий вариант развития событий и попытаться его реализовать с помощью подсказок. Будь все иначе, это были бы уже не предсказания о будущем, это было бы само будущее. Если бы я был на такое способен, то считался бы уже богом». «Тьфу на тебе! Масло масляное!» Остальные так и не смогли поверить в его слова и продолжили сидеть с угрюмыми лицами, но сам Союз Синь стал выглядеть еще более возбужденным, чем прежде. Казалось, что он полон интереса к этой хаотической войне, включая внутренние и внешние ситуации. Но как это может быть не интересно? Коалиция Млечного Пути против Святого Учения. На обеих территориях есть люди обеих сторон. Этот разворачивающийся хаос, во что в конце концов он обернется? Никто не знал ответа на этот вопрос, и Юйсинь тоже. И он, и Ван Джен лишь фигуры на шахматной доске, как и все остальные... но они вдвоем все же отличаются, просто они прекрасно осознают, что являются фигурами. По сути между Ванжином и Сюисинем также есть различия. Цели ванженна, его мышление, они вполне обыденные, во всяком случае точно понятные для других людей. Сюсине же не волнует результат, ему важен сам процесс. И учитывая, что святое учение все это время предпринимало весьма умные шаги, ему очень хотелось и дальше понаблюдать за всем происходящим. Проще говоря, если стоит за кем-то пристально следить в этом мире, так это люди, которых называют пророками. К этому моменту Ван Джен, прихватив с собой Муджене, уже прибыл на Саламандре в Империю Аслан. Подарок Айной все таки пригодился, но он совсем не ожидал, что это случится по такому печальному поводу. Старейшины Святого Учения выходили на связь с записью, где можно было заметить Линху Инь, и высказали свои требования, которые были просто оскорбительными. Впервые императорская семья была в гневе, но в то же время этот гнев некуда было выплеснуть. Времени подумать им также особо не предоставили. Империя Аслан смогла бы выдержать смерть принцессы, но она не вынесет позора. Однако неужели они только и могут, что включить Айну в команду по отправке на базу к противнику? Разве это не слишком рискованно? В конце концов, эти старейшины совсем не заслуживают доверия. Отправка всех остальных не была отменена, Но вокруг присоединения к ним Айны вспыхнули громкие споры. Тем не менее, сама Айна все для себя решила в тот же миг, когда услышала условия святого учения. Конечно, отыскать её дублёра не такая уж и большая проблема, но эти люди явно не дураки, особенно если судить по превосходству в технологиях. Кто знает, на что они действительно решатся по отношению к Лень и Инь, если их разгневать. Она точно не сможет с этим жить. Возможно, это также можно было списать и на импульсивность. все таки Айна еще молода. Но она настояла на своем мнении: Они Нискуе и не вернуться вместе или не вернется ни одна из них. К этому моменту ученые коалиции уже разгадали способ открытия пространственного коридора, которым пользовалось святое учение. Члены команды были определены, их цели тоже. Это будет двусторонняя атака, и они должны камня на камне не оставить от этой преступной организации. Это также было в первый раз, когда Кашавен не переживала о том, что Ванжин и Айны будут находиться рядом друг с другом. Теперь вообще во всем мире никто не заботился об их отношениях. Ван Джен, как первоклассный мастер своего поколения, несомненно получил самое важное задание – обеспечивать безопасность тайны.